Для этого надо жарить только на перекаленном масле, протирать посуду сразу после жарения, не чистить ее ножом, не царапать, не мыть горячей водой, когда она жирна, а снимать масляный слой бумагой, ветошью, тряпочкой. Вообще стараться как можно меньше мочить металлическую посуду. Держать ее сухой и чистить сразу же после того, как кончилось приготовление, не оставляя на несколько часов, а тем более на сутки нечищенной. Когда посуда и масло, жир подготовлены, можно приступать к выбору самой технологии жарения. Здесь все зависит от того, что мы хотим готовить и для чего нам это нужно. Например, мы намерены пожарить картофель. Но для чего? чтобы сразу поесть жареной картошки или чтобы затем потушить ее, нужна ли нам картошка как гарнир к мясу, рыбе или как самостоятельное кушанье, все это отразится на выборе способа жарения. Надо будет либо поджаривать, либо обжаривать, либо жарить во фритюре. То же самое происходит и при приготовлении мяса. Для чего нам надо его жарить? Если для дальнейшего тушения, то мы должны быстро, но обжарить его со всех сторон на сильном огне. Если для того, чтобы съесть как жареное мясо, то жарить или на сковороде, или в парах масла в духовке, если это к тому же крупный кусок целиком. Если это овощи, то выбор метода зависит не только от наших желаний, но в основном от дальнейшего использования этих овощей для супа пассерование, для еды непосредственно поджаривание, для гарнира пряжение или фритюр, для последующего тушения – обжаривание. В чем же состоят особенности каждого из видов жарения? Обжаривание ведется, как правило, на сковороде, реже в казанке, На сильном огне, с небольшим количеством масла, с основной целью создать корку, защитное покрытие, герметическую оболочку на продукте, но не допустить прожаривания внутри и выжаривания, истекания сока из мяса, овощей, рыбы. Поэтому обжаривание длится не более 2-3 минут. И при этом продукт все время... Переворачивается так, чтобы ни одна его сторона, ни одна поверхность не осталась бы необжаренной. Лучше всего отработать этот процесс на ровном кубике или прямоугольнике, вырезанном из картошки. Показатель обжаривания – заумянивание, коричневато-блестящая корочка с краснинкой у мяса и золотистостью у картофеля. Обжаривание совершают для последующего тушения, а иногда и перед варкой. Картофель обжаривают крупными ломтями, брусками, до образования плотной корочки. Мясо крупными и средними кусками. Обжаренное мясо должно набухнуть, увеличиться в объеме. Жарение, поджаривание. Поджаривание обычно бывает продолжением обжаривания и применяется чаще для овощей, рыбы, тестяных изделий, реже для мяса, которое легко переходит границу между обжариванием оболочки и выжариванием сока. Поэтому поджаривание мяса куском лучше избегать, не имея большой практики. Чаще всего поджаривают фаршеобразные изделия из мяса, рыбы, творога, овощей. Это котлеты, биточки сырники, имеющие ту или иную защитную оболочку из муки, панировочных сухарей, яйца, кляра, которую вначале укрепляют путем быстрого обжаривания, а затем продолжают жарить на более умеренном огне и под крышкой с гораздо большим количеством масла, чем при одном обжаривании. Поэтому обжаривание и поджаривание в таких случаях в домашней кухне сливаются в один процесс – начало которого идет на сильном огне и без крышки, а основная часть на умеянном огне и отчасти под крышкой. В ресторанной кухне обжаривание всегда отделяют от поджаривания.